часть 3 глава 7 под глава четыре где-то в болгарии коля опрокинул в себя стакан с остатками раки скривился закашлялся кашлял он долго вытирая выступившие слезы а другой рукой шарив слепую по столу адашев подвинул к нему миску с жареной курятиной спа сибо Сп ты помидорчиком закушай посоветовал адашев очень способствует Болгары их так ловко маринуют. Давай еще плесну. И помидорчик, а?» Коля поспешно замотал головой. «Зря, между прочим. Когда баба бросает выпить, первейшее дело». «Сашенька, не баба!» Скинулся Михеев. «А вы, поручик, пошляк!» «От пошляка слышу. Это надо высосать в одиночку бутылку казенки, наблевать в броневике, а потом там же и уснуть». Они пили уже второй день. с тех самых пор, как в бронедивизион доставили из Севастополя почту. — Сашенька не баба! — упрямо повторил Коля. — А Штекельберг, сволочь, скотина, это форменная подлость, а еще благородным прикидывается! Он неловкими пальцами вытащил из нагрудного кармана френча помятую бумагу. — О, послушай, в память о нашей дружбе... и считаю делом чести лично уведомить о том, что а л е к с а н д р о в Фадеевна Геллер оказала мне честь, дав согласие стать моей женой. Благородного, е с я окорчит, мы тут голову под пули подставляем, а он в тылу мою невесту, и громко по-детски зарыдал, уронив голову на скрещенные руки. При этом он попал локтем в большую глиняную миску с пресловутыми помидорами. Адашев посмотрел, как растекается по столу лужи маринада, и тяжко вздохнул. Позвать д е н щ и к а Не, не стоит нижним чинам видеть начальство в таком свинском состоянии. Он встал и принялся разыскивать подходящую тряпку. Коля приподнял голову. На щеку ему налипли кусочки жира и мелкие куриные косточки. нет «Ты скажи, почему Штекельберг такая скотина?» «Люньте, п Моншер», — устало посоветовала Дашев. «Ни одна из Лефэмс не стоит таких страстей. К тому же вы несправедливы. Наш друг Петюня не на нижнем бюсте ф у р у н к у заработал, честно словил пулю в плечо и отправился в Крым на излечение. Ну а там раненый герой, восторженная сестричка Милосердия, гумилевские стишки опять же». «Я его вызову!» Коля изо всех сил стукнул кулаком по столешнице. Крепкое сооружение, рассчитанное на буйные балканские застолья, жалобно скрипнуло, но устояло. «Как встретимся? Сейчас же стреляться!» И зашарил по поясу в поисках кобуры. Адашев наблюдал за этим без особого интереса. Он еще вчера спрятал Колин наган. Просто так, на всякий случай. стреляться С пьяным упрямством, — повторил Михеев. — Через платок! — Во-первых, — терпеливо объяснил Адашев, — мы сейчас военной к а м п а н и и а значит, о дуэли и речи быть не может. Во-вторых, нынешний государь, как вы, надеюсь, слыхали, слывет ярым ненавистником дуэлей, а в-третьих, вы, Никол, такими темпами скоро получите штабс-капитана, а ж т е к е л ь б е р г всего-то прапорщик и вызов ваш принять не сможет. Вы же не собираетесь подавать в отставку? Погоны поручика Коля Михеев получил вместе с Анинской клюквой за дело месячной давности. Он и еще двое константиновцев сопровождали на грузовичке Кросби роту Драгун и узком ущелье глупейшим образом угодили в засаду. Идти на прорыв сквозь тысячные толпы башибузуков было немыслимо. Пришлось сжечь автомобиль и, пристрелив лошади, уходить горными кручами за болгарином проводником. о л е с юнкерами, десятком драгун и пулеметом «Кольт» остался прикрывать отход. Он расстрелял восемь лент. Драгуны трижды схватывались в рукопашную и сумели вырваться из-за п а д н и Вшестером, волоча на себе пулемет, треногу и ленту, в которой осталось едва ли полсотни патронов. а д а ж е в потянулся было с бутылью, чтобы плеснуть еще раки, но замер, не донеся горлышко до кружки. Лицо его сделалось сосредоточенным. Послушайте, Никол, я давеча был в штабе бригады. На фронте сейчас затишье. Так может нам сгонять в Севастополь? Ей-богу, завтра выпрошу командировку для нас обоих. В дивизионе Рыбайло справится, а мы и запчастями разживемся. И с Глебовским посоветуемся насчет ремонта. Ланчестеру распредвал надо менять. А я в этом не силен. Может, выделить слесаря по толкове, а? Нет, правда, поехали. А то, сами знаете, скоро наступление. Нехорошо идти в бой с таким камнем на сердце и без распредвала. Коля поднял голову и, долго не мигая, смотрел на собутыльника. Потом тяжело вздохнул и согласно мотнул головой. «Решено!» – обрадовался Адашев. «Но уговор! Никаких дуэлей!»